Глава 18. Опасное предложение. Прошло почти четверть века, а имперский проезд внешне ничуть не изменился. Вдоль широкой проезжей части, как и прежде, тянутся одно двухэтажное здания. Жилых домов практически нет. На самую широкую и важную улицу Нандина выходят исключительно фасады магазинов, контор в питейных заведениях и театрах. По татуарам все также бредут тосунарцы в самых разнообразных кимоно, крестьяне в грязных затасканных куртках из конопри и надменные самураи. Очень много надменных самураев в накидках без рукавов Хотя нет, изменения все же есть. Саян остановился у витрины магазина. По проезжей части со скрипом и гиканьем прокатилась карета. Четверкой упитанных коней правит кучер в черном цилиндре и светло-зеленом сюртуке. Может, гелканец, может, патриц. Ничего подобного четверть века назад было невозможно представить в принципе. И это не единственная примета времени. Саян повернул голову. На витрине магазина, возле которого он остановился, выставлены великолепные образцы патрийской мануфактуры. Самые разнообразные ткани, развешены на небольших подставках. Простенькие цветочки и геометрические узоры, от красных до серо-бурмариновых. Но их всех объединяет одно – слишком ровные и тонкие стяжки и нитки. Машинное производство. Да и цены слишком маленькие для ручного труда. За последние годы в Найндине осело множество иноземцев. В основном торговцы и разные авантюристы. Другое дело, что поодиночке они не рискуют показываться на имперском проезде. Опасно. В лучшем случае им грозит получить камень в спину, а может и тычок в печень острым в Акадзасе. Через два квартала Саян вышел к большому магазину. Черные ставни раздвинуты в стороны, на прилавках, узких косых столиках, разложены кипы белоснежной бумаги, Баночки с чернилами и палочки для письма. Торговый зал заставлен большими книжными шкафами до самого потолка. Полки густо уставлены книжными корочками. Продавец, парень лет двадцати пяти, в опрятном кимоно цвета морской волны старательно протирает влажной тряпочкой большой камень для натирания туши. Саян поднял голову. А вот еще одна не самая приятная примета времени. Над раздвижными окнами большая вывеска «Дом бумаги и книг». Под надписью на Ранамату еще три таблички на фатрийском, гельканском и марнаиском языках. Прошли те времена, когда бумагу, чернила и палочки для письма в этом магазине покупали исключительно образованные тосканарцы. Рядом, в узком переулке, внешне ничем не примечательная контора, покатая крыша с загнутыми углами, ставни сдвинуты в стороны, только само окно затянуто светлой льняной тканью. Над входом скромная надпись на Ранамату «Меняла, навелся и шиву». Ничегошеньки не изменилось. Хотя, Саян в глаза, надпись каждый год аккуратно подновляют. Яркие буквы будто выпуклые. Так бывает, когда краска наслаивается толстым слоем. Великий создатель. Как же быстро бежит время! На секунду Саян остановился возле распахнутого окна. Точно так же, почти четверть века назад, он подошел к этой скромной конторе. Тогда на его плечах была бедная кимоно из канапли а ноги по самые колени укутала дорожная пыль. Теперь же, Саян машинально расправил складки на груди, на нем более чем добротное кимоно преуспевающего торговца, приятного голубого цвета с широким поясом на талии. Конечно, встречу с покровителем можно было бы надеть шелковое кимоно насыщенного синего цвета, но ни к чему. Среди тасунарских торговцев Ценится бережливость, а простолюдинов на деньги без Саяна доста... более чем достаточно. Прятаться от самураев за дорогим одеянием не имеет смысла. Внешние изменения не так важны. Тогда, почти четверть века тому назад, Саян пришел сюда под личиной молодого бродячего ученого. Теперь же он владелец преуспевающей типографии Свет знаний и главный воспитатель сына императора Тасунара. Ладно, хватит тянуть кота за хвост. Хорошие торговцы бережливы не только в одежде, не меньше денег они ценят время. Земляной проход ведет вглубь конторы. Возле деревянного настила Саян остановился, и внутри ничего не изменилось. Все тот же натертый до блеска пол и высокий шкаф с многочисленными выдвижными ящичками. Вот только за низеньким столиком сидит не покровитель Навил Сейшил, а Ланг Сейшил, один из его средних сынов. На Ланге Сейшиле одето простое хлопковое кимоно нежно-синего цвета. За пояс заткнут в Акадзасе. рядом на специальной подставке покоится катана. Мужчины рода Сейшил давно получили право носить пару мечей. Другое дело, что они совершенно не умеют ими пользоваться. Да и не хотят уметь. Несомненно, Лан Сейшил доверенное лицо своего отца. Но неужели настолько, что теперь именно он ведет денежные дела? В этом году Навил Сейшилу исполнилось 68 лет. Возраст более чем преклонный. Для сравнения, тасунарские крестьяне редко доживают до пятидесяти. Хотя, с другой стороны, среди жителей островной империи хватает долгожителей в возрасте девяносто и более лет. До Саяна дошли слухи, что Навил решил отошел от активных дел. Теперь, по большей части, он советник для своих сынов. Хотя, конечно же, его авторитет среди нандинских менял никуда не делся. — Добрый день, уважаемый! — Саян вежливо поклонился. — Я пришел к уважаемому Навилу Сейшилу, согласно предварительной договоренности. «Да — Да-да, я в курсе! — Лан Сейшил кивнул в ответ. — Вас сейчас проводят. Лан Сейшил хлопнул в ладоши. Просторные рукава его кимоно всколыхнулись волнами. Дверь в стене тут же сдвинулась в сторону. Немолодой слуга склонился в вежливом полупокое. Удивительно. Сэн в очередной раз покосился по сторонам. Навился и шил один из богатейших жителей Нандина. Ну, среди именял торговцев он точно самый состоятельный. Однако его дом не кажется чрезмерно богатым и тем более роскошным. Может показаться, будто здесь живет большая семья успешного лавочника или ремесленника. Тесунарцы не любят загромождать жилое пространство мебелью. Комнаты в доме навелось и шило почти пусты. Гладкие стены, начищенные до блеска полы, Ценовки, самые простые, из соломы или кмыша. Деревянные рамы, что разделяют внутреннее пространство дома на комнаты и коридоры, обтянуты самой обычной бумагой. Лишь изредка в небольших нишах можно встретить и кебаны, художественные композиции из сухих веток, травы и цветов. На стенах и столбах никакой позолоты или хотя бы яркой росписи. Единственное, что выдает богатство хозяина дома, так это адрес. На имперском проезде на центральной улице столицы бедный лачуг быть не может по определению. Чистенькие коридоры и комнаты всколыхнули давние воспоминания. Саян грустно улыбнулся. В свое время в этом самом доме ему пришлось начинать со слуги самого низкого звания из разряда «Подай, принеси, убери, выброси». Бог знает, сколько раз ему пришлось натирать полы в этих самых коридорах, а также ночевать здесь. Только в очень богатых и роскошных тасунарских домах у слуг бывают личные комнаты, и то только у самых близких к телу хозяина. По левую руку осталась личная комната Навила Удивительно, но молчаливый слуга привел Саяна на второй этаж в просторную комнату, что больше похоже на веранду. Ставни на одной из стен сдвинуты в сторону. Из своеобразного окна открылся великолепный вид на Нандинский залив. Еще дальше за зеленой гладью воды угадывается каменный мыс и выход в море Акмара. Слуга так и не пронял ни слова, лишь молча задвинул за Саяном деревянную дверь. «Добрый день, уважаемый!» — Саян низко поклонился. На мгновение лоб коснулся прохладной половой доски. «И тебе, добрый Саян, издатель!» — голос навелся и шило. Заметно ослаб, но не потерял былого величия. Саян распрямил спину. Пусть навился и шил, скоро исполнится семьдесят лет, однако на древнего старика он не похож. По крайней мере, внешне он еще вполне крепкий и здоровый. На круглом лице уважаемого меняла лишь несколько более резко обозначились морщины, а на коже прибавилось пигментных пятен. Глубоко посаженные глаза смотрят все так же строго, внимательно и чуть напряженно. Кимоно из хлопка нежно-синего цвета выглядит так, будто его только что погладили. Как и полагается самураю, в Акадзасе короткий меч в черных ножнах заткнул за пояс, а рядом на деревянной подставке покоится катана. Возле уважаемого меняла сидит Эмир Сейшил. Старший сын Навила Сейшила впал словно более молодая копия. Точно такое же круглое лицо и глубоко посаженные глаза. Вот только взгляд еще не приобрел той же строгости и настороженности. Похоже, Эмирсейшил сознательно подражает отцу. Иначе никак невозможно объяснить, что и на его плечах. Точно такое же хлопковое кимоно нежно-синего цвета, а в Акадзасе в черных ножнах на тот же манер затнут за пояс. Даже подставка, на которой покоится его катана, словно брат близнец другой, на которой лежит длинный меч его отца. Можешь присесть, навелся и Шил, показал глазами на квадратную циновку напротив себя. Разрешение получено. Саян тут же опустился на циновку, руки машинально расправили складки на подоле кимоно. Позавчера, в понедельник, Саян отправил Навилу Сейшилу письмо с просьбой принять его для очень важного разговора. Вчера днем слуга уважаемого Менялы принес приглашение. Необходимые приветствия произнесены. Саяну разрешили присесть на ценовку. Теперь остается только ждать, пока Навил Сейшил либо заговорит первым, либо разрешит Саяну озвучить цель визита. «Не удивляйся, Саян издатель», — мягко произнес Навелся и решил, — «для нашего серьезного разговора я пригласил Эмира, моего старшего сына и наследника, ибо именно он ведет все дела и фактически является главой семьи. Что бы ты ни сказал, что бы ты ни попросил или не предложил бы, прямо касается его. Не исключено, что именно Эмиру придется расхлебывать последствия». Как минимум, он имеет право присутствовать. Полностью с вами согласен, одобряю ваше мудрое решение. Саян вежливо склонил голову. Набился и шёл, всю жизнь был правильным менялой и торговцем. Насколько подобное вообще возможно для того, кто сужает деньги под процент и торгует рисом, бумагой и книгами? Вот и в преддверии беспомощной дряхлости Навил решил заранее передал все дела и связи старшему сыну. А то бывает, что важные люди тянут до самой своей смерти, но так и не успевают. После наследникам приходится судорожно перехватывать дела и связи родителя. Нередко при этом теряются и деньги, и влияние. Бывает, и не так уж и редко, что дела идут крахом вплоть до полного разорения. Навил Сейшил вполне доверяется ему и поступает так, как полагается уважаемому и мудрому торговцу. Как говорят тасунарии, лучше остаться без рук и ног, нежели без родственников и связей. Четвертого дня в мой дом приходили юрики северного префекта. Взгляд Навил Сейшил уставился на Саяну. — Юрике, один из помощников префекта Нандино. Можно сказать, в дом навелся Ишила, наведался высокопоставленный полицейский. — И что хотел, уважаемый Юрике? — вежливо поинтересовался Саян. — Он расспрашивал меня о книге «Иноземные договора». — Ты слышала такой? — Нет, Витус, — Саян качнул головой. — Я всего лишь четвертый день, как вернулся из похода. Но, как мне рассказал Сабан, Йорики с Досинами приходили в мою типографию. Они проверили склады и допросили работников. Вы же знаете, простолюдинов, ни один из них не стал бы запираться и врать представителю власти. Хвала великому создателю, Йорики ничего не нашли, на этом все и закончилось. Может быть, вы, уважаемый, поведаете мне, что это за книга? Отец и сын переглянулись. Если работники простолюдины ни о чем не проболтались с Йориком, то это серьезно. До сих пор точно не установлено, кто именно издал книгу «Иноземные договора», — и шил заговорил вновь. «Но в ней напечатаны все без исключения договора с иноземцами, причем в полном объеме и на хорошем раноматум. Вот почему подозрение в первую очередь полу на тебя». Саян-издатель, и на твою типографию свет знаний. Как у главного воспитателя одного из сынов нашего любимого императора у тебя есть постоянный доступ в императорский дворец. Саян мысленно присвистнул. Все без исключения договора с иноземцами, да еще в полном объеме и на хорошем раномату на языке образованных тасунавцев. Неизвестный издатель дал в руки так называемых людей высоких намерений очень мощный аргумент для спора с властями. Саяну и в самом деле пришлось читать многие договора с иноземцами. После подписания любого из них императору, если только он настоящий самурай, полагается совершить сипуку. Теперь мне понятно, почему власти Нандина проявили беспокойство на Саян кивнух. Но, смею заверить вас, это не я. У меня другие методы. Что-что, откровенно провокационные книги и черепичные листовки я никогда не печатал и не собираюсь этого делать впредь. А в чем заключается твой метод? И мир хитро прищурился. Пусть и мир у сейшилы больше сорока лет, но до мудрости и проницательности отца ему еще далеко. Просвещение, Витус, Саян машинально поклонился, нашествие иноземцев вызвало к ним огромный интерес и еще более огромную тягу тасунарцев к образованию. Я перевожу и печатаю большое количество иноземных учебников по самым разным наукам, начиная с математики, астрономии и до пособий по выращиванию огурцов. Последние годы тосунарцев все больше и больше интересуют художественной литературы наземцев. В этом и заключается мой метод – помочь тассунарцам перенять знания иноземцев и стать сильнее. Настанет момент, когда наша империя окрепнет настолько, что сможет дать отпор. И при этом, прошу заметить, я действую в рамках наших законов, а также вовремя и в полном объеме плачу налоги. Очень похоже на то, что маленькая речь пришла и Сейшилу по душе. Кричать от радости и хлопать в ладоши старший сын не стал, зато заметно расслабился и повеселил. — Мы поняли тебя, Саян-издатель, — навел Сейшил, заговорил вновь, — а теперь рассказывай, какое дело привело тебя в мой дом. Разрешение а заучить цель визита получено. Только, как обычно, в самый ответственный момент мысли, испуганными тараканами, разбежались по щелям. «Репетирую, не репетирую, я все равно придется начать с «Витус», — Саян собрался с мыслями, — «я пришел к вам с просьбой дать ваше согласие на усыновление вашего сына Сабана Сейшила». «Вот уже больше двадцати лет он работает на меня». За эти годы он показал себя прилежным и честным работником. Еще одиннадцать лет назад я сделал его младшим партнером, но теперь этого мало. Я хочу, чтобы Сабан стал моим наследником и продолжателем моего дела». Настоящие самураи сумели бы сдержать эмоции, но только непотомственные менялы и торговцы. И не важно, что у каждого из них за пояс заткнутого Кадзаси а рядом на стойку уложена катана. От удивления лица Навила Сейшила и его старшего сына вытянулись. Но если в глазах отца мелькнула радость, то Эмир Сейшил подозрительно нахмурился. — Почему, Саян-издатель, ты до сих пор так и не женился? Эмир Сейшил подался вперед, руки старшего сына уперлись в колени. — Очень даже хороший вопрос и еще более хорошо замаскированный упрек. Больше двадцати лет назад Навил решил прямо спросил, почему Саян так и не попросил руки ни одной из его дочерей. Как ни крути, а при любом раскладе войти в семью уважаемого меняла и торговца – идеальный вариант. С тех давних пор ситуация только усугубилась. У Ишила до сих пор не выдана замуж самая младшая дочь, Ярга, кажется. А у Эмира Сейшила самая старшая дочь, Маяна, кажется, уже достигла брачного возраста. И вместо этого Саян просит официально усыновить самого младшего сына и брата. «Витус!» – Саян наклонился, причем так низко, что лоб стукнулся о доску пола. «Тогда, двадцать лет назад...» Я отказался жениться на вашей дочери Жинге, дабы ее не постигла печальная участь супруги-банкрота. Но это была половина, правды. Вторая половина заключается в том, что я, Саян весьма натурально замялся, будто собрался признаться в тяжком преступлении, я бесплоден. Ни одна из ваших дочерей так и не смогла бы родить меня, хотя бы одного ребенка. «Хотя бы одного наследника, хотя бы девочку». «Увы», — Сайем спреснул руками, — «но это точно». «Я проверял и пытался, причем много раз. По неизвестным мне причинам великий Создатель не хочет, чтобы у меня были дети. Зато он послал мне вашего сына. У Сабана уже четверо детей от жены наложницы, причем двое из них мальчики. Я чувствую себя дедушкой». Меня греет мысль и надежда, что сначала Сабан, а потом один из его сынов, продолжит и приумножит мое дело. В глазах Навила Сейшила засверкала радость, самая настоящая радость за младшего сына. Пусть уважаемый менял и еще не дал официального согласия, но то, что он очень хочет его дать, несомненно. Если бы двадцать лет назад Сабан не ушел бы приказчиком к Саяну, то в доме отца его ждала бы незавидная судьба. Самые младшие сыновья даже самых богатых купцов вынуждены либо пускаться в свободное плавание, либо до конца жизни работать на старших братьев почти как наемные работники с улиц. А тут такое дело. Любой успешный торговец мечтает не просто сколотить большой капитал, Накопить кучу денег и обзавестись большим домом? Не, В самую первую очередь любой успешный торговец мечтает основать династию. Сам Навил Сейшил очень горд, что является внуком и достойным продолжателем Адафа Сейшила, который еще в первой половине прошлого века перебрался из деревни в Нандин, занялся торговлей, а чуть позже принялся сужать деньги в рост. Семья, тем более династия, в жизни-то сунарцев играет огромную роль. А тут один из сынов, Навил Сейшила, фактически станет родоначальником новой торговой династии. «Полгать не буду, саян издатель», — Навил Сейшила улыбнулся. «Твоя просьба очень понравилась мне. За двадцать лишним лет ты прошел большой путь» от слуги чернорабочего в моем доме до владельца собственной типографии и главного воспитателя, одного из сынов нашего любимого императора. При такой хватке и уме у тебя есть более чем основательные шансы преуспеть и добиться еще более впечатляющих успехов. — Но! — навелся Ишилл, поднял указательный палец. — Я хорошо тебя знаю, Саян издатель. За возможность официально усыновить моего сына, ты попросишь что-то еще. Что именно? Не в бровь, а в глаз. Саян наклонил голову. Навился и шил очень проницательный человек, благодаря чему он сумел не только сохранить голову на плечах, причем в прямом смысле этого слова, но и преуспеть. «Вы знаете, чем закончился поход против мятежного даймё Герчана и Тагуна?» Саян вновь глянул на Навил Сейшил. «Можно было бы и не спрашивать. На лице уважаемого меняла отразилась вселенская грусть. «Мне неизвестны подробности договора с фатрийцами, кроме самого главного», — тихо произнёс Навил Сейшил, — «в казне нашего любимого императора» Нашлась только одна тысяча золотых кабанов. Остальные шесть тысячи золотых кабанов великий советник Нитван Лихтад от имени императора взял у меня и у других менял Нандина. Чего и следовало ожидать. Саян машинально кивнул. Император и так должен менял Нандина кучу денег. Сколько именно, страшно узнать. Свою долю компенсации патрийцам Тагешингау заплатил за счет навила и других менял столицы. Отказать императору они не могли, точно так же, как потребовать вернуть все долги точно в срок и с положенными процентами. И где гарантия, что императору вновь не потребуется куча денег? И как он будет отдавать? Когда и каким образом? «Хорошо, если золотыми кабанами, а если рисом, то по какой цене?» «Разделяю вашу печаль, Витус!» Саян вежливо склонил голову. «Как вы, несомненно, знаете, это только начало. Проклятые наземцы несут разорение нашей великой империи, но это еще не самое страшное». Саян замолчал. В воздухе повисло напряжение. Отец и сын выпрямили спины и расправили плечи. Рука Эмира Сейшила, как бы невзначай, легла на рукоятку в Акадзасе. — Тагешу много лет, и здоровья его не очень, — продолжил Сайон. — Насколько мне известно, делами империи занимается старший сын и наследник, Ганжан Лингау. тут же заметил Навил Сейшил. — Увы. Саян всплеснул руками. «Это не совсем так. Ганжан Ленгау находится под сильным влиянием великого советника Нитвана Лихтада. По сути, он советует отцу то, что ему самому советует великий советник. Вместе с Румом Ленгау я был по парадных ворот императорского дворца и своими собственными ушами слышал, как Герчан и Тагун молил императора казнить, Нетва на легтаду. Не только мятежный даймё, но и многие другие самураи именно в нетва не легтаде видят главное зло и угрозу нашей великой империи. Саян пустил ход наиболее мягкие, наиболее обтекаемые слова и фразы. Однако Навилс решил и так прекрасно его понял. Ситуация, когда какая-нибудь придворная группировка подменяет под себя престарелого императора и фактически начинает править империей, не такая уж и редкая. Пока-то Сунара наслаждалась великим миром, а блаженная самоизоляция берегла ее от дурного влияния извне, это не имело большого значения. Но теперь, когда перемены витают в воздухе, а центральная власть без того заметно ослабла, подобная ситуация может обернуться большими бедами. Если Саян особо выделил слово "если", одиннадцатым императором станет Ганжан Рингав, то он продолжит нынешнюю политику. Янадемцы все так же будут наглеть и все так же требовать солидной компенсации за всякий чих. Саян умолк на полслова. Впрочем, Навил Сейшил и так понял, что осталось незасказанным платить компенсацию, опять придется менялом Нандима, в том числе и самому Навилу Сейшилу из собственного кошелька. Но даже не это самое страшное, продолжил Саян. Вокруг другого принца, Янсена Ленгау, собирается группа решительно настроенных даймё. Среди них Итар Пшенот, сегун императора. Если одиннадцатым императором станет Янсен Ленгау, то он тут же разорвет все позорные договора с иноземцами и объявит им войну. Мудрый и дальновидный Тагеш Ленгау бережет Тасунару от войны с иноземцами. Только Янсен Ленгау и те, кто поддерживает его, не понимают и не хотят понимать этой мудрости. В случае войны Нандин в самую первую очередь обратится в руины. Много, очень много людей погибнет. Еще больше потеряют все свое имущество. У иноземцев нет ни совести, ни чести. Печальный пример Непруна тому доказательство. Я понял тебя, Саян-издатель, — навелся и шил, выбросил вперед руку, будто оттолкнул Саяна. — Прежде чем ты закончишь, мне нужно посоветоваться с сыном, ибо именно ему, скорее всего... Придется расхлебывать ту кашу, что ты сейчас пытаешься заварить. Спустись вниз и подожди. Как вам будет угодно, Витус? Саян с поклоном поднялся на ноги. На первом этаже, как раз под верандой, находится гостевой зал. Саян присел на сыновку возле распахнутого во двор окна. Вовремя! Как нельзя вовремя Навил Сейшил отправил Саяна на первый этаж. Таким несложным образом уважаемый Миняло оставил себе и наследнику достаточно пространства для маневра. Теперь, в самом плохом случае, он может честно все рассказать властям и тем самым избежать тяжелых последствий. Другое дело, что Навил Сейшил не трус, и вариант отсидеться в сторонке вряд ли его устроит. Полноценная война с иноземцами принесет уважаемому меня или его семье полное разорение, ведь у него нет земли, которая уцелеет даже после самого лютого пожара. Нет крестьян, которые отстроят его дом заново. Вместе с Нандином погибнут все богатства и все влияние на велосейшего. Столицу придется перенести глубь острова, где ее не достанут пушки иноземных кораблей. Время тянется невыносимо медленно. Саян успел во всех деталях и подробностях рассмотреть икебану в нише с противоположной стене. Если долго смотреть на переплетение сухих веточек, тростника, травы и листьев, то и в самом деле можно заметить гармонию. Сверху то и дело долетает невнятный шепот. «Разобрать, о чем уважаемый меняло, — говорит сыном, — Решительно невозможно, но Саян тихо вздохнул, делать нечего. Остается только терпеливо сидеть, ждать и надеяться. Надеяться, что уважаемый Меняла поймет, что здесь и сейчас решается будущее Тосунары, что Ганжан Ленгау, что Янсон Ленгау, один медленно, другой гораздо быстрее. Доведут островную империю до положения жалкой полуколонии развитых стран мира. Звон бронзового колокольчика словно долгожданная весть о помиловании. Будто он до сих пор слуга в этом доме, Саян торопливо сорвался с места. Чести и достоинства хватило едва-едва, чтобы худо-бедно спокойно войти в комнату на втором этаже. «Присаживайся!» Навил Сейшил вновь указал на ценовку напротив себя. «Хозяин дома предложил присесть. Это хороший знак. Был риск, что Навил Сейшил прикажет убраться вон и никогда более не показываться на пороге его дома». «Саян!» — Навил Сейшил уставился прямо в глаза. «Если я правильно тебя понял, то в случае отказа помочь тебе...» В чем бы ни заключалась твоя просьба, мой сын Сабан так и останется твоим младшим партнером. «Да, Витус», — Саян кивнул, — «только дело не в моей мелочной мести, а в безопасности вашего сына. Без вашей помощи реализовать мою просьбу будет гораздо сложнее. В случае провала на Вальной площади палач отсечет голову только мне. Вашего же сына отпустят» ибо спрос наемного работника невелик, даже если этот самый работник – второе лицо в типографии. — Это настолько серьезно? — Навел Сейшил нахмурился. — Да. — К чему сгущать краски и пугать ужасными последствиями возможного провала? Навел Сейшил и так все прекрасно поймет. — Надеюсь, в случае успеха награда будет соответствующей? Навил Сейшил – настоящий торговец. Прежде чем соглашаться или нет, он хочет выяснить размеры как возможных убытков, так и возможных прибылей. Да. Навил Сейшил глянул на сына. О чем они только что совещались почти полчаса, бог его знает. Но разговор был серьезный. В ответ Эмир Сейшил чуть заметно кивнул. — Хорошо, Саян-издатель, — навелся и шил, заговорил вновь, — мы готовы тебя выслушать. Словно гора спричь, Саян машинально распрямил спину. В некотором роде уважаемый Миняло уже согласился. Тосунарские законы карают не только за участие, но и за недонесение. Как вы уже, наверное, догадались, Саян вежливо склонил голову, Я не просто обучаю принца руму разным наукам. Я готовлю из него наследника престола. Роковые слова, словно тяжелые камни, упали на стол. Как отреагирует Навил Сейшил его сын? Саян напрягся. Но нет, уважаемый меняла не стал махать руками и звать слуг. Можно продолжить. Да поможет нам великий Создатель, да обратит он божественное внимание свое на творение свое. Румлингау станет одиннадцатым императором. В этом случае он не будет рвать унизительные договора и объявлять иноземцам войну, но и политику своего отца он не продолжит. Вместо этого Румлингау начнет крупномасштабные реформы. Если желаете, Витус... Но несколько позже я могу рассказать о возможных реформах более подробно. Сейчас же отмечу самое главное. Взять у иноземцев все самое лучшее, что у них есть, но при этом не забыть все самое лучшее, что есть у нас. Так Румулингау предстоит создать новую армию, вооруженную современными ружьями и кушками, а также построить военно-морской флот. Построить заводы и фабрики, развить внешнюю торговлю, ввести всеобщее начальное образование. И лишь так когда-то Сунара окрепнет и встанет вровень с развитыми странами Мирэма, только тогда разорвать позорные договора. В этом случае иноземцы сами остерегутся начать войну, ибо легкой победы у них не будет. А также у них больше не получится отсидеться на своих кораблях. «А что мы извлечем из этих реформ?» — спросил Навил Сейшива. Одной из реформ будет отмена сословий. Перед императором и законами все будут равны. Торговцам и менялам больше не придется трепетать перед нищими самураевами. Да и вы, уважаемый», — Сайен поклонился в сторону Эмир Сейшива, «станете не менялой, а банкиром». Финансовая система нашей империи нуждается в очень серьезных изменениях. Заодно у вас будет дополнительная гарантия получить обратно ваши деньги, ибо вы будете непосредственно участвовать в пополнении государственной казны, а также в ее расходах. И последнее, что я могу вам сказать. Я стану великим советником. Точнее, сэм улыбнулся, премьер-министром, главой правительства а один из ваших сынов, либо ваших ставленников, министром финансов. «Это как у фатрийцев?» От удивления Эмир Сейшил вытянул шею. «Да, Витус», – Саен склонил голову, – «Тасунара станет централизованным государством. Все без исключения домены перейдут под прямое правление императора. Все без исключения будут платить налоги. Единая армия, единая полиция – Один свод законов на всех. А как же, дай и, и прочие самураи, их куда? Голос Эмиросейшила пропитан сомнениями и чуть-чуть страхом. Император физически не может управлять огромной страной в одиночку. Самураи станут тем, кем фактически являются уже сейчас. Чиновниками в государственном аппарате, офицерами в армии, в полиции, в плоти дипломатами, промышленниками и коммерсантами. Торговля и банковское дело перестанут быть презренными занятиями. Ну а главное, Саян усмехнулся, путь реформ будет тернист и опасен. Самые консервативные, самые упорные самураи погибнут в бесполезных бунтах и восстаниях. Современные ружья расстреляют конных и пеших самураев, а современные пушки разрушат их родовые замки и прочие укрепления. От столь серьезного откровения Эмир Сейшил растерялся, а вот его отец задумчиво нахмурил Саян мысленно возблагодарил великого создателя, как хорошо, что они трое разговаривают без лишних свидетелей. — Теперь мне понятно, почему в случае провала тебе и в самом деле отрубят голову на овальной площади, — задумчиво произнес Навил Сейшил. — Хорошо, саян издатель. Будущее-то сунуаро, которое ты только что обрисовал, выглядит трудным, но великим. — А теперь скажи, — лицо Навила Сейшила вновь стало серьезным, — что конкретно ты хочешь от нас? Саян стрельнул глазами по сторонам. «Как жаль, что нечем, совершенно нечем смочить горло. Чашка горячего чая или хотя бы прохладной воды была бы очень кстати. Несколько могущественных даймё готовы поддержать Рума-Ленгау При всем уважении, Саян вежливо склонил голову, я не буду называть их имена». С помощью союзных даймёрумлингал сумеет занять трон отца своего, но чтобы он сумел усидеть на нём, будущему императору понадобятся деньги, много денег, причём не только ваших, уважаемые, но и всех менял и торговцев Нандина. Прошли те времена, когда только количество самураев в армии определяло силу и мощь государства. Теперь не меньшую роль играют деньги. На создание современной армии руму потребуется много денег, а иначе нечего и мечтать подавить бунт недовольных самураев и дать отпор иноземцам. Навелся Ишила, его сын облегченно выдохнули. От них не потребуется с оружием в руках выступить против самураев, профессиональных воинов. Деньги. Всего лишь деньги. Пусть и много денег, но все равно только деньги. Эмир и, и Навил Сейшил прекрасно понимают, что деньги — вот их настоящее оружие. — А Румлингау знает о своей будущей роли? — Навил Сейшил внув, вновь нахмурился. — Нет, но догадывается, — ответил Саян. — Как вы прекрасно понимаете, ни один самурай не пойдет против Тагеши Рингау. Другое дело, когда великий создатель призовет его к себе, — Саян всплеснул руками. К этому очень важному моменту нужно подготовиться заранее. Отец и сын вновь переглянулись. Но вот Навилсейшил демонстративно отвел глаза, вместо него заговорил и Мирсейшил. Мы поняли тебя, савьянодатель. Ты предлагаешь нам принять участие в великом, но опасном деле. Пока мы не можем дать тебе однозначный ответ, признаться... Иммерсиш ещё печально вздохнул. Ничего подобного я никак не ожидал от тебя услышать. Ты можешь идти. Наше решение, Иммерсиш покосился на отца. Мы сообщим тебе позже. Аудиенция закончена. Уважаемые менялы и торговцы так и не дали окончательного ответа, но и не сдали властям города. За одни только подобные слова и планы Саян может легко поплатиться головой. — Благодарю вас, что выслушали меня, — Саян низко поклонился и поднялся на ноги. — Буду ждать вашего ответа. Навелся и шил, ничего больше не сказал, только молча склонил голову. Расположение коридоров и комнат в доме покровителя Саян до сих пор помнит наизусть. Уж сколько раз приходилось мыть здесь полы и выбивать татами. Имперский проезд встретил Саяна гомоном толпы и ржанием коней. Мимо, по проезжей части, опять промчалась иноземная кореза. Саян глянул ей след, гелканская, кажется. Тасунарцы, даже самые знатные и богатые, так и не приняли этот вид транспорта. До наступления темноты осталось несколько часов. Возвращаться в императорский дворец не имеет смысла. Саян отпросился до завтрашнего утра. Лучше вернуться в типографию свет и как следует обсудить с Сабаном Сейшилом текущие дела. Неторопливо, будто на прогулке в саду Саян побрел вдоль проезжей части. Очень хочется верить, что Навил Сейшил, точнее его сын Эмир Сейшил, согласится. Отказа как такового не будет, Саян печально улыбнулся. Просто однажды за ним придет Йорик с парой досинов и наденет на него стальные наручники. Сдать бунтовщика и смуть очень даже хороший способ прогнуться перед властями. Он же единственно возможный избежать печальных последствий за недонесение. «Одна надежда», – навелся и шил «реалист». То, что происходит в Тасунаре, и Сейшилу очень не нравится. Политика императора Тагеша Ренгау и великого советника Нитвана Лихтада может привести островную империю только в компанию Рюкуна и Гунсара. Эти два государства по ту сторону моря Акмара уже попали под тяжкую пяту иноземцев. С другой стороны, Саян предложил уважаемому торговцу немного не мало а реальную альтернативу да еще какую